Желтое лицо. Вполне естественно, что я готовя к изданию эти короткие очерки, в основу которых легли те многочисленные случаи, когда своеобразный талант моего друга побуждал меня жадно выслушивать его отчет о какой-нибудь необычной драме, а порой и самому становиться ее участником, что я при этом чаще останавливаюсь на его успехах, чем на неудачах. Я, поступаю так, не в заботе о его репутации, нет, ведь именно тогда, когда задача ставила его в тупик, он особенно удивлял меня своей энергией и многогранностью дарования. Я поступаю так по той причине, что там, где Холмс терпел неудачу, слишком часто оказывалось, что и никто другой не достиг успеха, и тогда рассказ оставался без развязки. Временами, однако, случалось и так, что мой друг заблуждался, а истина все же бывала раскрыта. У меня записано пять-шесть случаев этого рода, и среди них наиболее яркими и занимательными представляются два. Дело о втором пятне — И та история, которую я собираюсь сейчас рассказать. Шерлок Холмс редко когда занимался тренировкой ради тренировки. Немного найдется людей, в большей мере способных к напряжению всей своей мускульной силы. И в своем весе он был бесспорно одним из лучших боксеров, каких я только знал. Но в бесцельном напряжении телесной силы он видел напрасную трату энергии. И его, бывало, с места не сдвинешь, кроме тех случаев, когда дело касалось его профессии. Вот тогда он бывал совершенно неутомим и неотступен. Хотя, казалось бы, для этого требовалась постоянная и неослабная тренировка. Но, правда, он всегда соблюдал крайнюю умеренность в еде – и в своих привычках был до строгости прост. Он не был привержен никаким порокам, а если изредка и прибегал к кокаину, то разве что в порядке протеста против однообразия жизни, когда загадочные случаи становились редки, и газеты не предлагали ничего интересного. Как-то ранней весной он был в такой расслабленности, что пошел со мной днем прогуляться в парк. На вязах только еще пробивались первые хрупкие зеленые побеги, а клейкие копьевидные почки каштанов уже начали развертываться в пятиперстные листики. Два часа мы прохаживались вдвоем, большей частью молча, как и пристало двум мужчинам, превосходно знающим друг друга. Было около пяти, когда мы вернулись на Бейкер-стрит. — Разрешите доложить, сэр? — сказал наш мальчик-лакей, открыв нам дверь. — Тут приходил один джентльмен, спрашивал вас, сэр. Холс посмотрел на меня с упреком. — Вот вам и погуляли среди дня, — сказал он. — Так он ушел, этот джентльмен? — Да, сэр. — Ты не предлагал ему зайти? — Предлагал, сэр. Он заходил и ждал. Долго он ждал. Полчаса, сэр. Очень был беспокойный джентльмен, сэр. Он все расхаживал, пока был тут. Притоптывал ногой. Я ждал за дверью, сэр, и мне все было слышно. Наконец он вышел в коридор и крикнул. Что же он так никогда и не придет, этот человек? Это его точные слова, сэр. А я ему... Вам только надо подождать еще немного. Так я, — говорит, — подожду на свежем воздухе, а то я просто задыхаюсь. Немного погодя, зайду еще раз. С этим он встал и ушел. И что я ему не говорил, его никак было не удержать. — Хорошо, хорошо, ты сделал, что мог, — сказал Холмс, проходя со мной в нашу общую гостиную. Как все-таки досадно получилось, Отцин. Мне позарез, нужно какое-нибудь интересное дело. А это, видно, такое и есть, судя по нетерпению джентльмена. Эхе, трубка на столе не ваша? Значит, это он оставил свою. Добрая старая трубка из корня вереска с длинным чубуком. Такой в табачных магазинах именуется янтарным. Хотел бы я знать... Сколько в Лондоне найдется чубуков из настоящего янтаря? Иные думают, что признаком служит муха. Возникла, знаете, целая отрасль промышленности — вводить поддельную муху в поддельный янтарь. Он был, однако, в сильном расстройстве, если забыл здесь свою трубку, которая явно очень дорожит. — Откуда вы знаете, что он очень ею дорожит? — спросил я. Такая трубка стоит новая семь с половиной шиллингов. А между тем она, как вы видите, дважды побывала в починке. Один раз чинилась деревянная часть, другой – янтарная. Починка, заметьте, оба раза стоила дороже самой трубки. Здесь в двух местах перехвачены серебряным кольцом. «Человек должен очень дорожить трубкой». если предпочитает дважды чинить ее, вместо того, чтобы купить за те же деньги новую. «Что-нибудь еще?» — спросил я, видя, что Холмс вертит трубку в руке и задумчиво как-то по-своему ее разглядывает. Он высоко поднял ее и постукивал по ней длинным и тонким указательным пальцем, как мог бы профессор, читая лекцию, постукивать по кости. «Трубки бывают обычно очень интересны», — сказал он. «Ничто другое не заключает в себе столько индивидуального, кроме, может быть, часов до шнурков на ботинках. Здесь, впрочем, указания не очень выраженные и не очень значительные. Владелец, очевидно, крепкий человек с отличными зубами, левша, неаккуратный и не должен наводить экономию». Мой друг бросал эти сведения небрежно, как бы вскользь, но я видел, что он скосил на меня взгляд, проверяя, слежу ли я за его рассуждением. «Вы думаете, человек не стеснен в деньгах, если он курит трубку за семь шиллингов?» — спросил я. «Он курит... Гроссвеннерскую смесь по восемь пенсофункция», — ответил Холмс, по побарабанив по головке трубки — и выбив на ладонь немного табаку. А ведь можно и за половину этой цены купить отличный табак. Значит, ему не приходится наводить экономию. А прочие пункты? Он имеет привычку прикуривать от лампы и газовой горелки. Вы видите, что трубка с одного боку сильно обуглилась. Спичка этого, конечно, не наделала бы. С какой стати станет человек, разжигая трубку, держать спичку сбоку? А вот прикурить от лампы вы не сможете, не опалив головки. И опалена она с правой стороны. Отсюда я вывожу, что ее владелец левша. Попробуйте сами прикурить от лампы и посмотрите, как естественно, будучи правшой, вы поднесете трубку к огню левой ее стороной. Иногда вы, может быть, сделаете и наоборот, но не будете так поступать из раза в раз. Эту трубку постоянно подносили правой стороной. Далее, смотрите, он прогрыз янтарь насквозь. Это может сделать только крепкий, энергичный человек, да еще с отличными зубами. Но, кажется, я слышу на лестнице его шаги. Так что нам будет что рассмотреть по интересней трубке. Не прошло и минуты, как дверь отворилась, и в комнату вошел высокий молодой человек. На нем был отличный, но неброский темно-серый костюм, и в руке он держал коричневую фетровую шляпу с широкими полями. Выглядел он лет на тридцать, хотя на самом деле был, должно быть, старше. «Извините». Начал он в некотором смущении. — Полагаю, мне бы следовало постучать. — Да, конечно, следовало. — Понимаете, я несколько расстроен. Тем и объясняется. Он провел рукой по лбу, как делает человек, когда он сильно не в себе. И затем не сел, а скорее упал на стул. — Я вижу, что вы ночи две не спали, — сказал Холмс в спокойном сердечном тоне. Это изматывает человека больше, чем работа, и даже больше, чем наслаждение. Разрешите спросить, чем могу вам помочь? Мне нужен ваш совет, сэр. Я не знаю, что мне делать. Все в моей жизни пошло прахом. Вы хотели бы воспользоваться моими услугами сыщика-консультанта? Не только... Я хочу услышать от вас мнение рассудительного человека и человека, знающего свет. Я хочу понять, что мне теперь делать дальше. Я так надеюсь, что вы что-то мне посоветуете. Он не говорил, а выпаливал резкие отрывочные фразы. И мне казалось, что говорить для него мучительно, и что все время он должен превозмогать себя усилием воли. «Дело это очень щепетильное», — продолжал он. «Никто не любит говорить с посторонними о своих семейных делах. Ужасно, знаете, обсуждать поведение своей жены с людьми, которых ты видишь в первый раз. Мне противно, что я вынужден это делать, но я больше не в силах терпеть, и мне нужен совет». «Мой милый мистер...» «Грэнд Манро», — начал Холмс. Наш гость вскочил со стула. «Как?» — вскричал он. «Вы знаете мое имя?» «Если вам желательно сохранять инкогнито», — сказал с улыбкой Холмс, «я бы вам советовал отказаться от обыкновения проставлять свое имя на подкладке шляпы или уж держать ее тульей к собеседнику». «Я как раз...» собирался объяснить вам, что мы с моим другом выслушали в этой комнате немало странных тайн, и что мы имели счастье внести мир во многие встревоженные души. Надеюсь, нам удастся сделать то же и для вас. Я попрошу вас, поскольку время может оказаться дорого, не тянуть и сразу изложить факты. Наш гость опять провел рукой по лбу... Как будто исполнить эту просьбу ему было до боли тяжело. По выражению его лица и по каждому жесту я видел, что он сдержанный, замкнутый человек, склонный скорее прятать свои раны, нежели чванливо выставлять их напоказ. Потом он вдруг взмахнул стиснутым кулаком, как бы отметая прочь всю сдержанность, и начал. «Факты эти таковы, мистер Холмс». Я женатый человек, и женат я три года. Все это время мы с женой искренне любили друг друга и были очень счастливы в нашей брачной жизни. Никогда у нас не было ни в чем разлада, ни в мыслях, ни в словах, ни на деле. И вот в этот понедельник между нами вдруг возник барьер. Я открываю, что в ее жизни и в ее мыслях Есть что-то, о чем я знаю так мало, как, если б это была не она, а та женщина, что метет улицу перед нашим домом. Мы сделались чужими, и я хочу знать, почему. Прежде чем рассказывать дальше, я хочу, чтобы вы твердо знали одно, мистер Холмс. Эффи любит меня». На этот счет пусть у нас не будет никаких сомнений. Она любит меня всем сердцем, всей душой и никогда не любила сильнее, чем теперь. Я это знаю, чувствую. Этого я не желаю обсуждать. Мужчина может легко различить, любит ли его женщина. Но между нами легла тайна. И не пойдет у нас по-прежнему, пока она не разъяснится. «Будьте любезны, мистер Манро, излагайте факты», — сказал Холмс с некоторым нетерпением. «Я сообщу вам, что мне известно о прошлой жизни Эффи. Она была вдовой, когда мы с ней встретились, хотя и совсем молодою. Ей было двадцать пять. Звали ее тогда миссис Хэброн. В юности она уехала в Америку. И жила она там, в городе Атланте, где и вышла замуж за этого хебрана адвоката с хорошей практикой. У них был ребенок, но потом там вспыхнула эпидемия желтой лихорадки и унесла обоих мужа и ребенка. Я видел сам свидетельство о смерти мужа. После этого Америка ей опротивила. Она вернулась на родину... и стала жить с теткой, старой девой, в Миддлсексе, в городе пиннери Пожалуй, следует упомянуть, что муж не оставил ее без средств. У нее был небольшой капитал, четыре с половиной тысячи фунтов, которые он так удачно поместил, что она получала в среднем семь процентов. Она прожила в Пиннере всего полгода, когда я встретился с ней. Мы полюбили друг друга и через несколько недель поженились. Сам я веду торговлю хмелем, и так как мой доход составляет семь-восемь сотен в год, мы живем, не нуждаясь. Снимаем виллу в Норбере за восемьдесят фунтов в год. У нас там совсем по дачному, хоть это и близко от города. Рядом с нами, немного дальше по шоссе, Гостиница и еще два дома. Прямо перед нами поле, а по ту сторону его одинокий коттедж. И помимо этих домов никакого жилья ближе, чем на полпути до станции. Выпадают такие месяцы в году, когда дела держат меня в городе, но летом я бываю более или менее свободен. И тогда мы с женою в нашем загородном домике так счастливы, что лучше и желать нельзя. Говорю вам, между нами никогда не было никаких размолвок, пока не началась эта проклятая история. Одну вещь я вам должен сообщить, прежде чем стану рассказывать дальше. Когда мы поженились, моя жена перевела на меня все свое состояние. В сущности, вопреки моей воле, потому что я понимаю, как неудобно это может обернуться, если мои дела пойдут под уклон. Но так она захотела, и так было сделано. И вот шесть недель тому назад она вдруг говорит мне, «Джек, когда ты брал мои деньги, ты сказал, что когда бы они мне не понадобились, мне довольно будет просто попросить». «Конечно», — сказал я, — «они твои». «Хорошо», — сказала она, — «мне нужно сто фунтов». Я опешил. Я думал, ей понадобилось на новое платье или что-нибудь в этом роде. «Зачем тебе вдруг?» — спросил я. «Ах», — сказала она шаловливо, — «ты же говорил, что ты только мой банкир, а банкира, знаешь, никогда не спрашивают». «Если тебе в самом деле нужны эти деньги, ты их, конечно, получишь», — сказал я. «Да, в самом деле нужны». «И ты мне не скажешь, на что?» «Может быть, когда-нибудь и скажу. Но только, Джек, не сейчас». Пришлось мне этим удовольствоваться, хотя до сих пор у нас никогда не было друг от друга никаких секретов. Я выписал ей чек, и больше об этом деле не думал. Может быть, оно и не имеет никакого отношения к тому, что произошло потом, но я посчитал правильным рассказать вам о нем. Так вот, как я уже упоминал, неподалеку от нас стоит коттедж. Нас от него отделяет только поле, но чтобы добраться до него, надо сперва пройти по шоссе, а потом свернуть по проселку. Сразу за коттеджем славный сосновый борок Я люблю там гулять, потому что среди деревьев всегда так приятно. Коттедж последние восемь месяцев стоял пустой. И было очень жаль, потому что это примилый двухэтажный домик с крыльцом на старинный манер и жимолостью вокруг. Я бывало остановлюсь перед этим коттеджем и думаю, как мило можно бы в нем устроиться». Так вот, в этот понедельник вечером я пошел погулять в свой любимый барок, когда на проселке мне встретился возвращающийся пустой фургон, а на лужайке возле крыльца я увидел груду ковров и разных вещей. Было ясно, что коттедж наконец кто-то снял. Я прохаживался мимо... Останавливался, как будто от нечего делать, стою, оглядываю дом, любопытствуя, что за люди поселились так близко от нас. И вдруг вижу в одном из окон второго этажа чье-то лицо, уставившееся прямо на меня.